крона и корни. Народ. Само это понятие советский народ настолько невнятно, расплывчато и так сопротивляется дефиниции, что впору задаться вопросом: есть ли такое явление или, по крайней мере, было ли оно? Большая советская энциклопедия определяет советский народ как общность людей, имеющих единую территорию, экономику, культуру, государство и общую цель построения коммунизма. В этом последнем и содержится ответ на вопрос, правомощно ли понятие «советский народ». Это явление существовало, поскольку имелось дополнительное метафизическое измерение. Впрочем, экономика, необходимая составляющая народного единства, тоже оказалась в русле иррационального направления. отмечены Декларации отвращение к деньгам. Весьма примечательно, что на 1961 год, год программы КПСС, полета Гагарина, выноса Сталина из Мавзолея, начался с денежной реформы. Денег стало в 10 раз меньше. Человек, получавший 1000 рублей в месяц, стал получать 100. Журнал «Крокодил» рисовал картинки. из которых выходило, что раньше копейки валялись на улице без всякого внимания, а теперь их бережно подбирают. Газета «Правда» уверяла, что рубль стал в десятеро полновеснее. На самом-то деле все знали, что не в десятеро. Масло за 27,50 оказалось по 3,50 за килограмм. В телефон-автомат вместо 15 копеек теперь следовало опускать две, а спички как стоили копейку, так и остались. Но дело, конечно, не в этом, а в том мистическом действии, в результате которого тысячерублевая зарплата превратилась в сто-рублевую. Выходит, через две реформы можно жить на рубль в месяц, и уже реально вырисовывался полный отказ от денег обещанной партии. Чем меньше денег в стране, тем меньше их у каждого. Чем меньше денег у каждого члена общества, тем общество равнее. Эту мысль охотно подхватили мастера культуры, так что кинорецензент недоуменно замечает. Если бы лет через пятьдесят или 100 по нашим фильмам захотели изучить общественные отношения на рубеже пятидесятых х годов двадцатого века, Никто не смог бы установить, где были в этот период деньги и какую роль играли они в жизни людей. Примечание. Бауман. Испытание временем. Искусство кино. 1966 год. Номер 1. Страница 46. Конец примечания. Это совершенно верно, кроме того, что не через 50 или 100. а уже через десять. Бессребренность шестидесятых стала восприниматься, если не с насмешкой, то с усмешкой. Но и с ностальгией. Всему сказанному отнюдь не противоречит, что именно начало шестидесятых отмечено громкими процессами спекулянтов, валютчиков, форцовщиков Именно тогда прошумело знаменитое дело Рокотова, и за экономические преступления стали расстреливать. Деньги, разумеется, существовали, но борьбу с ними вели всеми методами, от карикатуры до расстрелов. Все это было торжеством общей уравнительной тенденции безнадежности. Формулировка большой советской энциклопедии требует для понятия народ единства и культурного. Прежняя сталинская культура внедряла и тиражировала художественные произведения высокого жанра. В кино преобладали снятые на пленку спектаклем хата, по радио звучала симфоническая музыка, литературу составляли оды в стихах и прозе, пределом пошлости, почитались старинные романсы, признаком нравственного разложения интеллектуальный джаз. К искусству приходилось тянуться даже в буквальном смысле, задирая голову к монументальной скульптуре, репродуктору, экрану. Время телевизоров, которые смотришь сверху вниз, еще тогда не наступило. Искусство, изливающееся сверху, носит сакральный характер. Для народной культуры необходимы отношение равноправия. Нужен процесс выравнивания художника и потребителя. При открытой границе впустили зарубежное искусство. Доступность образцов, как это всегда бывает, не повысила уровень потребления, а снизила уровень подражания. В эклектике 60-х возникла советская массовая культура. Гитарные песни, интимные стихи, модная одежда, молодежный жаргон, голубые огоньки, легкая мебель и, главное, эстрада. Характерно, что наиболее массовое из всех искусств России – было занято голосами западной ориентации. В эпоху западничества нерусская интонация стремительно распространилась по стране. Особую роль в этом сыграла Эдита Пьеха. Польская еврейка, родившаяся во Франции и ставшая солисткой ленинградского ансамбля «Дружба», она пела с акцентом. «В этом мире, в этом городе, там, где улицы грустят о льете, очарованные европейским лоском пьехи, а еще больше ее всесоюзным успехом, с акцентом запели советские певицы и певцы, намекая на причастность к западным стандартам. Возник некий универсальный язык, который распространился по схеме. Большая эстрада, малая эстрада, самодеятельность, разговорная речь. На рязанской танцплощадке... изъяснялись интимным шепотом неслыханного прежде звучания дерусификацию языка начатую страдой продолжила молодежная проза и особенно журналистика тех лет в моде был макаронический язык и очеркист писал генерация вместо поколения не чтобы высказать изящество а чтобы его лучше поняли универсальный язык не знал диалектных отличий Шестидесятники не окали и не акали, а объяснялись на усредненном говоре, восходящем, если не к Хюмингуэю, то к гладилину, который господствовал в жизни и литературе. Ничего не было странного для читателя журнала «Огонек» в стихах Лермана. «Что делать нам с твоим бездумьем ярым, косматая таежная река? Взрывать, пока не поздно, аманалом, да так взорвать, чтоб брызги в облака». С курсивной строчкой под стихотворением. Перевод с еврейского. Еврей-лесовик не слишком выделялся среди скитальцев, ищущих под гитару полезные ископаемые. Бездумные и безденежные герои, говорящие на понятном универсальном языке, потребляющие универсальную массовую культуру, как бы составляли большую дружную семью, в которую хотелось влиться. Более того, не хотелось расставаться. В газетных разговорах о том, что пора всем советским людям жить в отдельных квартирах, звучали неуверенность и сожаление. Жили без бурь и штормов на кухне. Народ все рабочий, сознательный. И все же, согласитесь, в одной прихожей пять ребят многовато. Примечание. Журнал Огонёк 1962 год, номер 33. Конец примечания. Родственные отношения, озаренные светом общей цели. Неважно, что в реальной жизни это не наблюдалось, но такова была нравственная установка общества, которая призвана была превратить идеалистическую толпу в общность по имени советский народ. В такой общественной структуре возникало чувство комфорта, какое дает только общее дело, при всем дискомфорте конкретного быта и бытия. Это чувство сходно с фронтовым братством. Пока ты роешь траншею, кто-то возводит бруствер. Идея защищенности могла приобретать даже потусторонний характер. Так в репортаже из НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера давал обнадеживающее интервью зав. отделом борьбы с кровососущими. Примечание. Огонек, 1965 год, номер 11. Конец примечания. Следует сделать существенную оговорку, употребляя понятие «советский народ». Та часть населения, которая подразумевается под словами «рабочие» и «крестьяне», на идеологической поверхности неуловима и ненаблюдаема. Остаются только те рабочие-крестьянские атрибуты, которые используются в качестве козырных карт различными течениями. В 1963 году отменили, а в 1965 восстановили приусадебные участки и подсобные хозяйства колхозников. Оба события, судя по прессе, произвели совершенно одинаковое действие. Празднику на селе не было конца. В первом случае господствовало чувство облегчения. С коровой мороки было пропасть. Через два года возвращение коровы вызвало точно такое же чувство глубокого удовлетворения. Получалось, что продуктов на рынке стало в два раза больше, а цены снизились на 17%. В результате уцелевший на идеологической газетно-литературной поверхности крестьяне При любых политических коллизиях жили красиво. Поздним вечером мы возвращались в дом колхозника. И вдруг Паванна Равеля. Примечание. Огонек. 1968 год. Страница 2. Конец примечания. Сквозь такую призму народ в той же степени представлял реальных рабочих и крестьян, как ансамбль Моисеева народное искусство. мифологизации подверглась даже статистика, которой известно, что к концу 60-х на селе было 100 тысяч клубов и 90 тысяч библиотек, но ни одного самогонного аппарата. Миф о народе издавна был не просто реальностью, но и полигоном, где интеллигент получал право на жизнь. будь то герои Толстого, Горького, Бабеля или Аксенова. Отрыв от народа, утрата народности, самый страшный приговор интеллигенту. В шестидесятые этим козырным тузом били друг друга либералы и консерваторы. Критические наскоки на Шевцова и Вознесенского, журналы «Октябрь» и «Новый мир» формулировались одинаково, а бескровленность, отрывом от внутренних сил народной жизни. Литература, журналистика, кино в разное время предлагали разные вариации народного мифа. Если в начале 60-х народная правда жила в геологической партии, на рыболовецком сенере, на сибирской стройке, то к концу этого периода правда переселилась в деревню, ее теперь следовало искать там. народом перебрасывались как мячиком, пешка в чужой игре огромная пешка величиной в сотни миллионов душ рабочая крестьянская масса включалась в понятие советский народ таким образом каким было выгодно тому кто это понятие использовал взамен народ следовало любить но положительную эмоцию выразить а тем более запечатлеть очень трудно неизбежно получается кубанские казаки и стихи вроде Страна моя прекрасная, Легко любить ее, Да здравствует, да здравствует Отечество мое!» Стихи Александра Прокофьева, Огонек, 1967 год, номер 46, конец примечания. Куда больше художественных достижений сулила другая эмоция, яркая и выразительная ненависть. Объект ее всегда был рядом, Запад. в эпоху оголтелого западничества шестидесятых, набирала силу встречное течение. О трепетная муза наших дней! Ты помнишь ли о нуждах хлеборобов? Или тебе желаний и родней сверкание нью-йоркских небоскребов? Примечание. Стихи Панкратова и Хабарова. Огонек. 1965 год. Номер двадцать четвертый. Конец. Примечание. Получалось, или, или. Не просто доить коров, но обгонять Америку. Не просто запускать космонавтов, а опережать американцев. Заграничный галстук одним штрихом вычеркивал героя из числа положительных. Выставка русских фресок не могла ужиться в огромном Ленинграде с выставкой «Архитектура США». Легко выстраивалась цепочка. Абстрактная живопись. абстрактная музыка, абстрактная поэзия, абстрактное в конечном счете отношение к родине. Примечание. Спрашиваю, почему мы можем допустить, чтобы на территории Ленинграда велась организованная и продуманная пропаганда чуждых нам, да и вообще человеку, архитектурных стилей? И боимся хоть на одну тысячную долю популяризировать древнее русское искусство. Солоухин. Письма из Русского музея. В книге «Славянская тетрадь. Москва. 1972 год». Страница 149, 150, 118. Конец примечания. «Откуда, когда и как вторглась в настоящее искусство абстракция?» — спрашивал общественность читатель Георгий ерышкин из города Жданова. Здесь заслуживает внимания не сам вопрос, а его интонация. Это ненависть, уверенная в победе. Крепкая, позитивная, добрая ненависть, объединительное значение которой несомненно. Сообща не опровергать абстракцию вовсе не мешало также сообща распевать полурусские песни про западные страды. Ударение падает ни за или против она сообща. Отношение к приходящим с запада явлениям строилось хаотически. При той неполноте информации, которую получал советский человек, немудрено, что объектами любви и ненависти становились вдруг случайные люди, на которых с неадекватной силой изливались нежность и гнев. Манолис Глезос, генерал Уэстморлдленд, Джеймс Одридж, Джек Руби, Ален Бомбар Чомбе, Паскутти. Примечание. В этом перечне требует пояснения имя Паскутти. Это итальянский футболист, во время международного матча, ударивший по лицу советского защитника Дубинского. Такой поступок в сочетании с подходящей в русском значении фамилией сделал Паскутти единицей подлости, по выражению одного из сатириков, и объектом народного возмущения. Конец. примечания. В этой смеси любви и ненависти, естественно, победила более экспрессивная и доступная эмоция. К тому же, идеологическое западничество шестидесятых не подкреплялось ни экономически, ни политически. Советский человек получил Хемингуэя и Ван Гога, но не мог увидеть Нифесты в Памплоне, ни Красных виноградников Арля. Был ознаур но не было клея для магнитофонной ленты. Американская выставка поразила изяществом спортивных седанов цвета брызги бургундского, но оставались недостижимыми и седаны, и бургундская. Но главное, кризис переживала сама наднациональная объединительная идея, общая цель построения коммунизма. Дискредитация цели компрометировала и универсальный язык шестидесятых и возникшую массовую культуру и концепцию безнадежности все это могло существовать лишь в некой общей перспективе другой же полюс объединения располагался ретроспективно в русском прошлом путь к нему совершался исподволь в стороне от космополитического напора начала шестидесятых после устранения западника хрущева этот путь оказался столбовым. А принципы вообще более внятны, чем революционные, хотя бы потому, что точки опоры известны и испытаны. Обращение к корням стало естественной реакцией на кризис либеральной идеологии. Интерес к русским древностям эпизодически возникал и тогда, когда молоко стали разливать в тетраэдры из разноцветной вощеной бумаги, А стихи вроде шальная лопухастая братва, зарюющая по ночам в гаю, привлекали внимание только пародистов. Примечание. Поперечный «Красуха». Журнал Огонёк, 62 год, номер 20. Конец примечания. Но переломным можно считать 1965 год, отмеченный двумя принципиальными событиями: создание Всероссийского общества охраны памятников культуры и грандиозное празднование 70-летия Сергея Есенина, еще недавно приравниваемого к Вертинскому. Именно тогда на обложках популярных журналов появились монастыри, в газетах статьи о пряниках и прялках, истории о том, как Ротшильда потряс Суздаль, в стихах замеркали находки из словаря Даля, «Бычаги, и креницы», мокреть, вошли в моду Глеба, Кирилла, Иваны. Кружным путем через парижский дом Диора возвратились женские сапоги и шубы. В ресторанах вместо профитролей подавали расстегаи. В центральной печати появились очерки будущего крупнейшего деревенщика Валентина Распутина. В обществе постепенно сменялся культурный код. Если с вошли ключевые слова «искренность», «личность», «правда», то теперь опорными стали другие «родина», «природа», «народ». И понятно, что народ в этом коде уже другой. Самое, может быть, значительное следствие в ненациональной 60-х – национализм. Советский народ – общность, накрученная на стержень общей идеи и цели – расслоился на нации. Расслоение это хорошо видно на примере диссидентства, которое началось с единого нравственного сопротивления, а к концу 60-х разделилось на русскую партию, демократов, западников и евреев, борющихся за эмиграцию. Национальные культуры занялись своими делами, грузинское кино, литовский театр, либо перестроились на всесоюзный масштаб, айтматов, гамзатов, литовское кино. Что касается русских, то идейных центров русизма можно выделить три. Первый обозначается именем Владимира Салаухина, который в 60-е был неким антиподом Эренбурга, олицетворяющего полюс западничества. Взращенное на Белле, Ренуаре и Армстронге поколения знакомилась с родиной по талантливым и простым Солоухинским книгам, постигая, что волнушка уступает только рыжику, но ничем не хуже груздя. Солоухину почти все не нравилось в окружающем обществе: переименование улиц, снос храмов, одежда, архитектура, песни. Но его публицистика пременьчательно тем, что позитивный её заряд не уступает в изобразительной силе негативному, то есть ненависть не вытесняет любовь. О том, что он любит, Салаухин пишет нетривиально и ярко. Итак, положив на тарелку рыжики, засоленные вышеописанным способом, нужно поставить на скатерть графинчик с одной из вышеописанных настоек, а также небольшие рюмочки. Очень важно, чтобы за столом в это время сидели хорошие люди. примечание Салаухин. Третья охота. Москва. 1968 год. Страницы 70 и 47. Конец примечания. Разумеется, Салаухин писал не только о застольях, но вообще его положительная программа представлялась не сложнее грибной икры. путь к русизму тут лежит через материальную культуру на практике принимая кулинарно бытовой характер. Интеллигент ставил на телевизор пару лаптей, пришпиливал к стене открытку с чудом Георгия Озме и пил чесночную подростовский звон. Совсем иным был русизм по Шукшину, в котором преобладала национальная мистика. Василий Шукшин изображал чудиков У него выходило, что русский народ — поэт. Именно не труженик, а поэт, для которого существует четкое противопоставление. Или зарабатывать деньги, или играть на балалайке. То есть, если шукшинские чудики и были против колхозов, то альтернативой им служили бессмысленные как поэзия занятия, а вовсе не русские древности. Надо признать, что не Шукшин, а другие деревенщики оказали большее воздействие на российские умы — угрюмые, основательные, драматичные, Абрамов или Распутин. У них уже невозможно были обороты, которые позволял себе Шукшин. Цитата. «Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях». Конец цитаты. Примечание. Рассказ о дни. Шукшин в книге «Сельские жители. Москва. 1963 год. страницы 110-134-141. Конец примечания». Эти отголоски абсурдной иронии придавали Шукшину и его героям очарование и легкость. Они разговаривали В отличие от персонажей других деревенщиков, которые вещали, в кульминационных моментах переходя на диалекты, от непонятности значительные. Сказать жене «Эх ты, акварель!» мог шухшинский, но не абрамовский механизатор. В данном случае народ оказывался беспутным поэтом, в другом — солью земли. Деревенская проза, ставшая ведущим литературным и идеологическим направлением следующих лет, развела достижения Салаухина и упростила достижения Шукшина. Однако у нее, как у всего русизма в целом, был еще один идейный источник — своего рода теоретическая платформа. Это русская классика, философия, проза, поэзия. Для самых образованных существовал философский издат, аксаков Бердяев, Лосский, здесь каждая фраза восторгом отзывалась в душе патриота. Аксаков, глупого человека при народной жизни быть не может. Примечание. Парамонов, славянофильство, журнал «Грани», страница 135-я, 204-я. Конец примечания. Это созвучно шукшину, но без иронически сниженного контекста, а как раз наоборот. Русский народ не есть народ, это человечество. Примечание. Бердяев там же. Конец примечания. Бердяев. Народ откровений и вдохновений. Примечание. Бердяев. Русская идея. Париж. 1971 год, страница 6. Конец примечания. Лосский даже нигилизм и хулиганство, присущие русскому человеку, трактует как издержки доброты и религиозности. Примечание. Лосский. Характер русского народа. Франкфурт, 1957 год, страница 138. Конец примечания. Для основной массы интеллигенции открылся Достоевский. Для многих впервые, потому что с 30 по 56 год его собрание сочинений не издавались. Образованные шестидесятники Достоевского знали, но побаивались его ксенофобии и агрессивного патриотизма. Общество же, откачнувшееся от интернационального идеала к национальному, прочшла его бережно и выборочно, игнорируя юрничество капитана лебяткина по моему россия есть игра природы не более но проникаясь мыслью атеист не может быть русским атеист тотчас же перестает быть русским публика попроще вполне довольствовалась есенниным стихи его читали с эстрады печатали невидными тиражами пели и в концертных залах, и под гитару в качестве безымянной блатной лирики. Есенин более других потрофлял массовому русизму, сочетая в себе и в своих стихах огромный поэтический талант, стихийную религиозность, прямо по Лосскому, и размашистую удаль. Все это дополнялось простонародным происхождением и гармонировало с атрибутами русиста — лоптями на телевизоре и солеными грибами. И философия, и проза, и поэзия работали на главный тезис, сводящийся к строке Тютчева: умом Россию не понять. При этом подразумевалось, что Советский Союз разуму доступен, а Россия нет. В контрасте между советской схематичностью и русской неохватностью заложены истоки грандиозной популярности Высоцкого. В массовом сознании Высоцкий воспринимался как реинкарнация Есенина, осложненная и обогащенная хэмингуэевским комплексом настоящего мужчины. Рассвет славы Высоцкого приходится на 70-е годы, но корни этого явления уходят в 60-е, когда обострился конфликт между понятиями советский и русский. В основе конфликта лежало довольно внятное представление о том, что советский человек суетлив, озабочен посторонними делами и вообще живет на улице. Русский, степенен, хотя и склонен к бурной, но безобидной удали. Главное же его занятие — обустройство собственного дома. Интернациональные хлопоты заслонила забота о родной природе. Слова из нового культурного кода с корнем «род» заговорили об обмении рек истощение земель вырубки лесов журналы умерили в восторге по поводу таежных взрывов Аманала в переводе с еврейского взошедшая звезда ильи глазунова вела к идеальному образу князь игорь русский икар красавица в кокошнике с косой герои были голубоглазы и русы одеты в добротное и непозаимствое пили отнюдь не из фужеров, а из братин. Кстати, отношение к пьянству в пору становления русизма было невнятным, боролись с этим социальным злом вяло и неохотно, как бы признавая, что такая неотъемлемая русская черта не может быть совершенно негативной. Все эти подворотные на троих были как бы вариантом традиционных российских неорганизованных форм общения, которые Бердяев считал проявлением коммунатарности, противопоставляя и социальности, и семейственности Запада. Все это, разумеется, не означает, что эстрадные певцы поголовно переставали картавить и шепелявить, что подростки не вшивали цепочки в разрезы клешных брюк, что утратили притягательность за или американский роман. Но не это определяло нравственный климат общества. Уже занимала господствующие позиции деревенская проза. Уже вошли в моду отпуска на Орловщине и на Тельные кресты. Уже столичные интеллигенты обзавелись родословными и лукошками. И даже среди американцев почвенник Фолкнер вытеснил интернационалиста Хемингуэя. Оказалось, что на российской земле живет русский народ. А вот существует ли в Советском Союзе советский народ? На этот вопрос ответить к концу 60-х было нечего.